И тут ему ужасно повезло. У самых границ он захватил огромные советские запасы. Без них он не смог бы дойти до Москвы. Мы уже знаем, с какой целью Жуков перебросил стратегические запасы к западным границам. Захватить сталинские запасы — большая удача для Гитлера. Но нужно было думать о переводе собственной промышленности на военные рельсы, а с этим Гитлер не спешил.